51. Лето было дверью распахнутой в потаенный сад. Книга оставалась незаконченной, но Джей редко об этом думал. Его интерес к маризе перерос простую необходимость собирать материал. До конца июля жара усиливалась, становилось все невыносимее. Порывистый раскаленный ветер высушил кукурузу до того, что оболочки початков отчаянно громыхали в полях. Нарсис мрачно качал головой и твердил, что все предвидел. Жозефина удвоила продажа напитков. Джо сверялся с приливными лунными календарями и выдавал Джею особые инструкции, когда нужно поливать, чтобы получить наилучший результат. «Долго это не продлится, сынок», — пообещал он. «Вот увидишь». Не то чтобы Джею особо было что терять. Пара овощных грядок. Даже в засуху сад приносил больше фруктов, чем Джей смог бы использовать. В кафе Лусьен Мерль качал головой, мрачно наслаждаясь. «Теперь вы понимаете», — сказал он. «Даже фермеры понимают, в этом больше нет будущего. Такие, как Нарси, справляются, потому что не имеют ничего лучше, но новое поколение, а? Они знают, что денег здесь нет. Каждый год продают все меньше урожая. Они живут на государственные дотации. Один плохой год, и придется брать заем в креди мутуэль. Взаимное кредитование, французский. Чтобы было, что сажать на будущий год. С виноградом не лучше». Он коротко хохотнул. Слишком много карликовых виноградников, слишком мало денег. На маленькой ферме больше не проживешь. Вот чего не понимают такие, как Нарсис. Он понизил голос и придвинулся ближе. Но все изменится, — лукаво пообещал он. Неужели? Люсьена его прожекта насчет Ланскне несколько утомили Джея. Похоже, у Люсьена не имелось других тем для разговора, кроме Ланскне и того, как превратить его во второе Ля Пино. Он и Жорж Клермон поставили таблички на главной дороге и соседней дороге на Тулузу в надежде, что они увеличат поток туристов. Посетите Ланскне-Сутан, посетите нашу древнюю церковь, наш римский виадук, попробуйте наши фирменные блюда. Большинство людей смотрели на это снисходительно. Если дело выгорит, хорошо, но в общем-то им было все равно. Жорж и Люсьен славились вынашиванием грандиозных планов, которые никогда не воплощались. Карок Лермон несколько раз приглашала Джея на ужин, но пока ему удавалось отсрочить неизбежное. Она надеялась, что он выступит перед ее литературным кружком вожения. Его ужасала сама мысль об этом. В тот день впервые за много недель зарядил дождь. Настоящий ливень с раскаленного белого неба, почти не освежающий. Нарсис ворчал, что, как обычно, он полил слишком поздно и продлится слишком недолго, не успеет, как следует промочить землю. И однако же дождь закончился далеко за полночь, изливаясь из канав на иссохшую землю с веселым плеском. Следующее утро было туманным. Ливень закончился, его сменила унылая морось. По раскисшему саду Джей видел, как силен был ливень. Но даже без усушающего солнечного света стоячая вода уже утекала, смыкая края трещин в земле, проникая глубоко в почву. «Нужное дело!» – отметил Джон, оклоняясь, чтобы изучить ростки. «Хорошо, что ты яблоки прикрыл, а то бы их унесло!» Особые росли в парнике, аккуратно подпиравшим стену дома, и ничуть не пострадали. Джей заметил, что они растут на редкость быстро. Те, что он посадил первыми, уже вымахали высотой в 12 дюймов, их сердцевидные листья веером развернулись под стеклом. С полсотни ростков готовы были к пересадке в открытую почву. Редкий успех для столь требовательного вида. Джо любил вспоминать, как угробил пять лет на то, чтобы земля им понравилась да Джо довольно смотрел на растения. «Может, земля тут сама по себе что надо?» В то же утро пришло очередное письмо от Ника. Он извещал, что получил еще два издательских предложения насчет незаконченного романа Джея. «Предложение не окончательное», — добавил Ник, «хотя упомянутые суммы и так уже казались Джею непомерными, если не нелепыми». Его жизнь в Лондоне, НИК, университет, даже переговоры насчет романа здесь казались абстрактными, куда менее важными, чем самый крошечный ущерб, вызванный неожиданным ливнем. Остаток утра Джей работал в саду, вообще ни о чем не думая.